Глава 16. В маленьком порту, название которого я не знаю, близ Перпиньяна, 25 февраля 1822 года. Из дневника Лизио. Сегодня вечером я ощутил, что музыка, когда она совершенна, приводит сердце в точно такое же состояние, в каком оно оказывается, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть, что она дарит, безусловно, самое яркое счастье, какое только существует на Земле. Если бы так было со всеми людьми, то ничто в мире в такой же мере не настраивало бы на любовь. Однако в прошлом году в Неаполе я уже записал, что совершенная музыка, как и совершенная пантомима, напоминает мне о том, что в данный момент является предметом моих грез и порождает превосходные идеи. В Неаполе это была идея о возможности вооружить греков. Отелла и Висталка. Балеты Вигано в исполнении Палерини и Малинари. Тем не менее, в этот вечер я не мог утаить от самого себя то, что имею несчастье of being too great an admirer of lady L. Быть слишком преданным поклонником миледи Л. Английский. И, быть может, та совершенная музыка, которой мне посчастливилось насладиться после двух или трех месяцев паузы, хотя я и бывал каждый вечер в опере, всего лишь произвела свой давно отмеченный эффект в том смысле, что ярко напомнила о том, что меня занимает. 4 марта. Неделю спустя. Я не осмеливаюсь ни опровергнуть, ни подтвердить предыдущее наблюдение. Достоверно то, что записывая его, я читал его в своем сердце. Если я оставлю его под сомнение сегодня, то, возможно, просто позабыл о том, что видел тогда. Привычка наслаждаться музыкой и пробуждаемыми ею мечтами предрасполагает к любви. Нежная и грустная мелодия при условии, что она не слишком трагична для того, чтобы заставить воображение помышлять о действии, побуждающая исключительно к грезам о любви, доставляет наслаждение чувствительным и страдающим душам. Например, протяжные переливы кларнета в начале квартета из оперы «Бьянка и Фольера» и соло «Кампарези» ближе к середине квартета. Влюбленный, добившийся взаимности от предмета своей страсти, с восторгом наслаждается знаменитым дуэтом Армиды и Ренальда из оперы Россини, где так точно отражены мельчайшие сомнения счастливой любви и моменту услад, которые следуют за примирением. Ему кажется, что инструментальный отрывок в середине дуэта, когда Ринальдо хочет бежать, столь удивительным образом представляет борьбу страстей, что оказывает физическое воздействие на его сердце и по-настоящему трогает его. Не осмеливаюсь высказать, что чувствую по этому поводу я сам. У северян я прослыл бы сумасшедшим.